Приоткрыв двери портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспорутому портрету Александра Первого лезло треща пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму, и веселая, бешеная дума. Опять он пробормотал. Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус. Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и худуном ходили огненные тени. В розумом шатре князь развентил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующий до последней пылинки, осветился шатер. — Теперь надежно, — сказал Тугай и заторопился. Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул в тьму.